Глава 11. Предложение, от которого нельзя отказаться, неплохо так взбодрило меня. Чтобы проклятый из Демор не успел пристроить свой излишне амбициозный зад на трон патриарха, мне пришлось сильно ускориться. Тренировки с клинками, подготовка безликих, изучение необыкновенных свойств ловийской крови и поиск практического применения для нее, создание новых мага-структур, Разработка прототипа первого полноценного клавишного инструмента. Все это я вынужден был отложить. А неугомонный Гран-Энриан без устана наседал. Сначала просто слал письма, а потом и вовсе отправил своего болтливого племянника Кайлина, чтоб тот меня донимал. Я, конечно же, увиливал как мог, но запас отмазок с каждым разом неуклонно истощался. Последнюю седмицу родич Грана из Демор и вовсе ко мне чуть ли не ежедневно захаживал. Вчера пришлось вообще прикинуться больным, лишь бы только с ним не встречаться. И я понимал, что главу семейства сие обстоятельства знатно разозлит. Интересно, какой он шаг предпримет следующим? Мой эксенс, к вам посетитель. Где изволите принимать? Осторожно просунул голову в мой кабинет прислужник. Проводи прямо сюда. Распорядился и откладывались листы с начертанными нотными линейками и закорючками, выведенными моей рукой. Я так долго работал над модернизацией божественного перста и других керских чар, что от горизонтальных полос нотного стана у меня плыло перед глазами. Ну вот и эндшпиль всей партии, как говорят шахматисты. Либо все сложится, либо все старания были напрасны. И зря я рисковал жизнью, приказав Лиасу измочалить меня ослабленной матрешкой. — Ризант, доброго дня! Рада видеть вас в крепком здравии! — прервало мои напряженные размышления появления Иери и Норгриман. Сегодня она пожаловала не в привычном латном облачении, а в изящном повседневном платье. Достаточно скромного фасона, я бы даже сказал целомудренного. Но при этом оно необычайно хорошо подчеркивал чарующую женственность пепельно-волосой Здравствуйте, Милари, Спасибо вам. И за теплые слова, и за то, что откликнулись так быстро на мою просьбу. Галантно раскланялся я, вставая с кресла. Не могла поступить иначе, экселенс. Сверкнули решительно янтарные глаза квартиронки. Я не поленился, вышел из-за стола, трепетно взял девушку под руку, провел через все помещение, отодвинул на нее стул, помог расположиться и только после этого вернулся на место. Ере с интересом рассматривал изменившуюся обстановку моего кабинета. Ныне тут стало значительно теснее. Вдоль стен все так же стояли мои необычные для здешнего мира музыкальные инструменты. Дальний угол целиком занимал громоздкий каркас, так и не до ума клавишного телефона или, как его называли в моем мире, челесты. Кроме этого, появился еще алхимический стол, за которым я проводил опыты соловийской кровью, сцеживаемый из пленников. Не хочу вспоминать о той прорве золота, которую пришлось спустить на множество недешевых стеклянных сосудов, капельниц, трубок и прочих фильтров. Это даже по меркам мастера оказалось дорого. Но Иерия вполне спокойно отнеслась к переменам в обстановке. Не смогла она смолчать только при виде черновиков заклинаний начертанных на нотном стане. «Какие необычные письмена?» — как бы невзначай отметила служительница Пятого Ордена. «Никогда таких не видел». «Неудивительно. Ведь это мой личный способ записи музыкальных последовательностей». Ого, Рязант, с каждым днем вы удивляете меня все сильнее. Настолько талантливого человека еще не было в моей жизни». польстила мне квартиронка. «Вы и магическую теорию освоили в кратчайшие сроки, и фехтование вам дается поразительно легко». Да-да, не удивляйтесь. Я уже наслышана о вашей небольшой дуэли с Норданом Граныздемор. -э Светловолосый аристократка бросила на меня вроде и поощрительный, но в то же время и чуть осуждающий взгляд. Ее глаза будто бы говорили: Я, конечно, горжусь тобой, но разве для таких забав я обучал тебя владению длинным клинком? А теперь я узнаю, что вы, Рязант, еще и собственный язык придумали, пусть и не разговорный. Это заслуживает уважения. — Экселлен Содион гордился бы вами. — Ну что вы, Милари, притворно смутился После непродолжительного обмена дежурными любезностями я напряженно сцепил пальцы и нервно задергал пяткой. Причем это было совсем не наиграно. Меня действительно беспокоил успех моего плана. Девушку, уловив перемену моего настроения, тоже посерьезнело. — Ваше расследование сдвинулось с мертвой точки, Милари? осип от волнения мой голос. «Увы, Риз, мы никого не сумели отыскать». Еще сильнее помрачнел Иерия. «Темнолики очень осторожны. Образно выражаясь, как только по воде пошли первые волны, они спрятались так глубоко, что Пятый Орден по сей день не вышел ни на одного из них. Мы искали во всех крупных городах Патриархии. В Варнфальде, в Клездене, в Зеремаре. Судьи Ордена, в надежде отыскать следы альвы направляли гонцов во все концы страны, но тщетно». А ловийцы как сквозь землю провалились, будто их здесь никогда и не было. Хм, но при этом я точно знаю, что они никуда не уехали. Недалее, чем вчера, мастер расплатился за две обтянутые банитовой кожей черепушки. Значит, твари не бежали, а просто затаились. В своей жизни темнолеки очень оберегают. Ждут, видимо, когда успокоится обстановка Патриархи. патриархии. Но, разумеется, признаться Иерею в своей осведомленности я не мог. Этого я и боялся. — сквозь зубы выдохнул я. — У меня не остается другого выхода. — Что вы задумали, Рязант? — Встревожилась Снор Взгляните на граф-схему этого заклинания. Подсунул я вместо ответа сложенный лист бумаги. Квартирунка внимательно изучила начертанный на нем магический шаблон, записанный в привычном виде для милитариев этого мира. — Я могу попробовать прямо здесь, под вашим присмотром? — осведомилась она. — Разумеется, это не боевое плетение, — твердительно кивнул я. Девушка тряхнула в воздухе кистью, несколько раз сжала и разжала пальцы. А потом я увидел, как над драгоценными камнями ее перстней появляются пустые проекции истинных слогов. Попрактиковавшись не больше двух-трех минут, служащая ордена безошибочно воспроизвела последовательность магических ступеней. А неплохо вообще-то. Ерия безупречно чувствует контуры колдовских фраз. Она вымеряет такты столь точно, словно у нее на духу метроном стучит. Да и попадание по высоте практически идеальное. И это при условии, что она не видит плетение, которое создает. Мне бы такой участник в братстве не помешал. Когда Норгриман закончил конструкт и напитал его энергией, то над ее кольцами засияла золотая стрелка, указывающая точно на меня. «Что это?» — подняла глаза пепельно-волосая. «Это заклинание называется компас. Я его разработал сам, и оно всегда указывает на меня». — Когда я пойду к оловийцам, ни вам, ни вашим людям нельзя будет находиться поблизости. — Я не совсем понимаю, Риз, — напряглась служащий орден. Когда стрелка позеленеет, значит, оловийцы рядом, и вам нужно будет срочно меня разыскивать. А если она покраснеет? — То что? — выдохнула квартиронка. — Значит, мое сердце больше не бьется, — пожалуй я плечами. — Ризант, но родомастер, да как вы можете? — возмущенно скинул серый рыцарь. «Прошу, не волнуйтесь, Иери, Поспешил я успокоить собеседницу. «Благодаря моим алхимическим изысканиям компас будет указывать на мой труп еще около седмицы. Даже мертвым я постараюсь быть полезным для вас». «Создатель многооки, Рис, я же не об этом вовсе беспокоюсь. Почему вы так рискуете? Вы ведь не обязаны...» «Это мой долг, как гражданина, как человека. Мы докопаемся до правды, Милария, и отыщем следы нашего благовестивого патриарха». Пусть эта подлость, сотворенная вероломными Альбе, станет для всех нас уроком. Мы дадим отпор сразу, как только отыщем экселленса Гран Блейсина. Моя пылкая речь произвела на служащую ордену хорошее впечатление. Она даже приосванилась и задышала чаще. — Вы настоящий сын патриархии, Ризант, — восхищенно провозгласила она. — Жаль, что экселленс Адион не видит, каким вы стали. — Мы просиделись на Ргримон еще около получаса. Компенсионка не то чтобы настойчиво, но выведывала у меня подробности плана. Однако я все расспросы пресекал, говорил, что слишком многое поставлено на карту, а потому требуется исключить любой риск. В качестве дополнительного аргумента, чтобы не оскорбить Иерию недоверием, я мимоходом настучал на Грана из Демор. Не обо всем, разумеется, только о том, что ему известно о ходе расследования, которое ведет Пятый Орден. Серый рыцарь эти сведения восприняла очень серьезно. Очи ее полыхнули огнем, а сама она гневно нахмурилась. Госпожа-судья всегда реагировала излишне резко, когда слышала в адрес своих братьев подобные завуалированные обвинения. Я уж подумал, что она с меня клятву запросит или потребует признаться, где и при каких обстоятельствах мне досталась такая информация. Но нет. Похоже, пепельно волосы не видела причин мне не верить. На этой ноте мы с ней и расстались. Я уж собирался вернуться к реализации своих планов, но тут вновь постучался слуга. «Мой экселенс, гостья там!» — начал он. «Веди!» — выдохнул я, полагаю, что это иерия решила еще что-то добавить к уже сказанному. Но когда от дверей раздался женственный мелодичный голосок, я чуть не подскочил в кресле. Экселенс, Норадамастра, доброго дня! Прошу извинить меня за необъявленный визит!» «Вайола?» — удивился я. «То есть рад вас видеть, милария Гран-Издемор. Вот уж и в самом деле приятный сюрприз. Какая нужда привела вас в мою обитель?» «Думается, мне вы прекрасно знаете имя этой нужды, Рязант». Вздохнула девушка. «Гран-Инриан Нариан — предположил я. «Именно так». — потупила взгляд она. «Я бы могла прикрыться более благовидным поводом. Например, вашим давним предложением совершить совместный эмоцион. Но совесть не позволяет мне так с вами обходиться». «Я настолько вам неприятен, что вы приближаетесь ко мне только почему-то по нуждению?» Прямо спросил я. Вою колопадол колопадал свое платье. Я уж подумал, что он ответит «да». «Вообще-то наоборот, Резант», — пошептал аристократ. «Но вы должны меня понять. Я все еще скорблю по мужу. Да вы и сами видели, как реагируют члены моей семьи, если видят меня с кем-то. Кстати, извините за тот случай. Я не думала, что этим закончится». Вы поэтому до самого конца торжества избегали меня? Да. Я не желала, чтобы мое общество доставляло вам проблемы. Впрочем, в схватке с Норданом вы доказали, что умеете за себя постоять. Признаться, я изумилась. А вас никогда не ходила слава, как об умелом фехтовальщике. В этом проблема всего высшего света патриархии. Дворяне предпочитают собирать слухи и сплетни, вместо того, чтобы верить своим глазам и составлять о человеке собственное мнение. Не удержался я от шпильки. «Простите, экселленс, я не хотела вас задеть», — потупила взор девушка. «Пустое. Это просто мысли вслух. Так зачем вас послал Гран-Энриан?» напомнил я. «Признаться я и не знаю. Глава рода отправил меня спросить, каков ваш ответ, Ризант. Более он мне ничего не сообщил». Хм, «Занятно. Я сделал вид, что задумался, а сам кратко рассматривал визитершу». Эх, до чего же дава Алиса, милое и создание? И почему мир так несправедлив, что она досталась именно такому человеку? А, впрочем, не мне его судить. За мной грешки куда хуже водятся. Знаете, Вайола, я пока не готов ответить господину Уинриану. Преувеличенно тяжко вздохнул я. Что ж, мой эксцелленс явно не обрадуется такому известию. Однако вы в своем праве, Резант. Спасибо, что уделили мне время. Подождите, милария, я не закончил. Мягко остановил я аристократку, которая собралась уходить. Давайте так, я вынесу свое решение по предложению Грана из Демор сегодняшним вечером. Но только если вы составите мне компанию в небольшой прогулке по городу. Рязан, неужели вы все никак не откажетесь от этой своей затеи? Зарумянились щеки у дамы. Я же вам уже объяснил. Вайола, я как истинный мужчина слышу только то, что мне хочется. И мне показалось, вы сказали, будто я вам в чем-то симпатичен. «Можете считать меня неотёсанным мужланом, но из нашей беседы я вынес только это». мне так не показалось», — хихикнула дворянка. «Вы явно на себя наговариваете». «Отнюдь. Примите как данное», — твердо настояла на своем. «Но теперь меня интересует, что мне ответите вы, миларе». «Я не возражаю, Резант. Лукаво стрельнула она своими льдисто-серыми глазами. «Однако же не говорите потом, что я вас не предупреждала». Но то мы порешили. Приказав слугам запрягать коней в двуколку, я быстро переоделся и прихватил Калимбу. За ворота поместья мы с и выехали уже через пять минут. Сначала между нами пролегала стена легкого отчуждения. Мы с девушкой были мало знакомы и не знали, что можно себе позволить в обществе друг друга. Часто молчали, задумчиво разглядывали медленно ползущие за бортом транспорта домики и бараки, чтобы скрасить неловкое безмолвие. Каждый пребывал в собственных думах, и я вдруг вспомнил, как мы несколько лет назад практически точно так же ехали с Ведой. Это был мой первый выезд в город, и тогда Клезден меня шокировал своей неухоженностью и ароматами нечистот. Ну ничего, привык. «Хотите фокус, милори?» Нарушил я тишину, вытаскивая из кошеля золотую монету. «Фокус?» – удивленно повторил аристократ. «Любопытно будет посмотреть». Я закрутил солнечник в пальцах, выписывая им различные фортели. Он то мелькал на ладони, то скрывался где-то в недрах широкого рукава, то волшебным образом перемещался в другую руку, то вовсе раздваивался. Моя собеседница тача же оживилась, став похожей на восторженную деревенскую девочку. Было заметно, что ей иной расхочется беззаботно рассмеяться и захлопать в ладоши. Однако Вайола ни на секунду не забывала, что она представительница влиятельной древней фамилии. И подобное поведение для нее недопустимо, но я честно старался вывести спутницу на эмоции. Ой, а где монетка? Удивленно округлила глазки Миларии Гранас-демор, когда солнечник исчез прямо под ее взглядом. Не знаю, растерянно осмотрелся я. Может, она у вас? Вы шутите, резант откуда она? А вы сложите руки вот так, предложил я, показывая лодочку. Заинтересованная Милария повторила мой жест. А я, пользуясь моментом, взял ее ладони в свои. Легкое тепло проникло сквозь тонкую ткань перчаток, которые я теперь вынужден был носить из-за своего уродства. Вайола нерешительно дернулась, словно желая разорвать контакт, но я удержал ее. «Смотрите внимательно, чтобы у меня не было шанса подсунуть вам монетку», заговорщицки подмигнул я. А затем принялся совершать пассы, предназначенные для отвлечения внимания зрителя. Хотя в этом не было особого смысла, ведь солнечник уже лежал зажатым между девичьих ладош. Насчет три я силы раскрыл руки аристократки и та охнула, увидев у них кругляши из желтого металла. Как вы это сделали, Рис? восхитилась она. Ловкость пальцев никакого мошенничества. Во все зубы улыбнулся. Я. Вы просто кладезь талантов, экселенс. Есть хоть что-то, что у вас не получается? Разумеется, терпеть не могу танцы. Сами демоны Нижних Миров их изобрели. Вот теперь-то воела не выдержала и звонко расхохоталась. Да так заразительно, что я и сам засмеялся. — А ведь действительно, я никогда не видела вас вальсирующим, Рязант. — произнесла девушка, немного успокоившись. — Разумеется, я же специально избегаю балов и всевозможных танциальных вечеров. Ничуть не смутился я. Должен заметить, что реплика весьма удивила Миларию гран из Еще бы. Чтобы кто-то из болезненно честолюбивых мужчин в здешнем обществе вот так запросто признался, что чего-то не умеет. Неслыханно. В высшем свете принято хвастать ибо хвалиться всем подряд, выставляя на показ все свои достоинства. А недостатки, наоборот, прятать глубоко-глубоко. И уж не ведаю, почудилось мне или нет, но голос воел значительно потеплял. Хоть и раньше я не мог сказать, что она говорила со мной холодно. Но тут наша беседа совсем уж потекла легко и естественно. Хорошее начало, Сашок. Хватку не потерял. Надеюсь, сегодняшний вечер не заставит меня ни о чем жалеть.